Мы почувствовали в натуре себя некими кроманьольцами, притащившими в пещеру тушу только что у хайдоканного мамонта. Бурное ликование вызвало печка, особенно среди женской части населения. Абидон с медом вызвал просто-таки экстаз. Нет, сахара у нас было много, даже очень, но мед есть мед. Мама только постаралась подпортить впечатление, заявив. — Ну что, разбойничий притон, встречающий разбойничков с удачного налета?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 Его убивало даже не отсутствие ее любви, в чем он за годы, чувствуя, привык обманывать себя. Его убивала та расчетливая подлость, с которой это было преподнесено, в самый удобный для нее момент, когда он стал больше не нужен, в ее понимании. Бизнес был в ее руках, машина, квартира, в которую он, считая своим домом, домом семьи, вложил все свои деньги и душу. Ему казалось, что за два года он уже переболел, все прошло. Нет.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 собственно для мародеров там не было ничего интересного лекарственные лотки процедурные и аптеку разорили гопники в поисках наркоты и спирта еще в первые недели без власти но олег знал что искать в кладовой он обнаружил запасы медицинского розового парафина применявшегося в процедурах его было много порядка двадцати килограмм в пятьсот граммовых кирпичиках завернутых в пергаментную бумагу и он был никому тогда не нужен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 В коробочке было золото. Три обручальных кольца разного размера и пробы, четыре комплекта разномастных золотых сережек с камушком и без, одна без пары. Массивная золотая печатка со вставкой белого металла. Три тонких золотых цепочки, все не расстегнутые, а порванные. Кулончик с камушком. — Что это? — недоуменно спросила Люда. Володя взял коробочку у нее из рук и брезгливо поворошил содержимое пальцем.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 Пять патронов, выпущенные с десяти метров, разобрали столешницу на куски. Ставший очень хозяйственным и предусмотрительным крыс высказал сомнение, что слишком мало патронов. И действительно, двенадцатого калибра было только всего около тридцати штук. Володя оптимистично высказался, что да ладно, хватит, но Олег сказал. — Ты прав, крыс, ты совершенно прав. — Володя, ты просто не охотник и не боец, извини. Тридцать патронов — это на десять минут хорошего боя.